Глава восьмая Элис Эстебан закончила чтение и медленно подняла взгляд на стоявшего перед ней адмирала Мариуэзера «И как это понимать?» Едва сдерживаясь от бешенства, произнесла госпожа президента Директор ЦРУ мрачно пожал плечами «Кто мог предположить подобное?» В первую очередь мы отслеживали изменения моделей поведения и списка контактов наиболее высокопоставленных лиц. Во вторую — изменения потоков финансирования. В третью — намеки на новые технологии, потом космос и так далее. А социальные изменения считались второстепенной сферой. В первую очередь потому, что, согласно господствующим воззрениям, на них, как правило, требуется довольно много времени. Уж куда больше года. Элис шумно выпустила воздух сквозь стиснутые зубы раз, борясь с желанием схватить эти несколько листков распечатки и с размаху хлестнуть адмирала по его халеной белой морде. Но никакого конструктива подобное действие не несло. А вот обидеться этот высокомерный сноб вполне мог. Им сейчас только свары в руководстве не хватало для полного счастья. И к чему нам теперь готовиться? К новому Сталину и новому СССР? Или к ядерному удару? Не думаю качнул головой адмирал. «А вы это умеете? Какая новость!» Саркастически прошипела госпожа президент. Удара этот чертов ВАСП, конечно, мог и не простить, но вот ее сарказм ему придется стерпеть. Примечание. ВАСП, w английский White Anglo-Saxon Protestant, в разговорной речи АСА ВАСП, акроним, означающий белого англосаксонского протестанта. В середине 20 века был синонимом понятия стопроцентный американец, сегодня скорее означает представителя так называемой старой аристократии США, выходцев из старых кланов Буши, Кеннеди, Морганы, Рузвельты, Астеры, Рокфеллеры и тому подобное, которые до сих пор держит в своих руках очень многие нити непубличного управления США через владение крупнейшими финансовыми структурами и разветвленные связи, в том числе и родственные, в высших эшелонах власти. А к чему же тогда? Вы что, не обратили внимания на то, что основным контактом пришельцев на земле господин Кастелис назвал этого чертова русского, их бывшего президента? Что мы можем ожидать от него? Аннексия Аляски? Или просто продажа этим пришельцам всей земли оптом? Госпожа президент, — вскинулся Мэри Уэзер, — я понимаю, это мой прокол, но должен вам заметить. Вот это! Взбеленившись, рявкнула Элис, потрясая распечатками. «Вот это вы должны были заметить! А на все остальные ваши должен мне насрать!» После чего замолчала, попытавшись успокоиться. Но получалось не очень. Однако следующий вопрос она задала уже несколько более спокойным тоном. «Кто еще получил подобные письма?» «Выясняем», — сухато звался адмирал. «А на данный момент хоть что-то выяснили?» Снова слегка заварясь, ядовито поинтересовалась Эльс. «На данный момент известно, что письма получили лидеры шестнадцати стран и пяти международных организаций». «Шестнадцати?» Президент тяжело вздохнула. «И откуда, интересно, вы об этом узнали?» «Ну, большинство из них сообщили нам об этом сами, руководствуясь союзническими обязательствами и... верным пониманием роли и места США в современном мире». Элис злобно скрипнула зубами. Если эти лидеры сообщили сами, значит, скорее всего, сделали это через государственный департамент. И почему ее это не удивляет, что государственный секретарь, вместо того, чтобы, как положено по закону, немедленно уведомить президента, сначала побежал к директору ЦРУ? Да и вице-президент, скорее всего, также уже давно полностью в курсе. Вот что они там обсуждали в своем узком кругу, прежде чем адмирал появился в овальном кабинете? Черт, прости, господи. — Ладно, судя по тому, что этот Мариуэзер сейчас сидит перед ней, готовый к выволочке, эти представители семей, стоявших у истоков этого государства, сейчас сами в растерянности. И они еще смеют называть себя демократами? — И что же это за страны? — выдавила Элис изо всех сил, стараясь не показать плещущуюся в ней ярость. — Вот список. — Адмирал положил перед ней еще одну распечатку. — Должен признаться, набор очень странный. Никак не можем соотнести список. Ни одно из международных объединений не подходит. Хотя ближе всего к большой двадцатке, но именно ближе, а она. В смысле? Ну, например, в Мексике и Канаде писем не получали. Мы уже успели уточнить это по своим каналам. А в Испании и Финляндии наоборот. Хм. Ну, учитывая гражданином, какой страны является профессор Кастельс, усмехнулась госпожа президент, «С Испанией, я думаю, все понятно». «Может быть», — хмуро отозвался адмирал. «Но насчет Финляндии у меня версии нет». «Впрочем...» — он вздохнул. «Возможно, дело в том, что наш список пока просто не полон, и при его заполнении нам удастся уловить необходимые закономерности». Элис задумалась. Адмирал молча сидел перед ней. «А как вообще мистер Кастельс смог выйти на пришельцев?» «Его пригласили». Угрюмо ответил директор ЦРУ. «Около полугода назад упомянутый вами бывший президент России совершил небольшой вояж по Европе и Азии, во время которого имел встречи с почти полутора сотнями различных лиц. Мы установили всех, с кем он имел контакты, но, к нашему сожалению, основное внимание было сосредоточено на тех, кто находился в, так сказать, активном состоянии. А престарелых пенсионеров проверили постольку-поскольку. Как стало понятно сейчас, это было ошибкой». Значит, Кастельс такой не один? Пока мы установили исчезновение 47 человек, но проверка еще не закончена. Тоже социологи? Нет, не только. Биологи, инженеры, журналисты, медики, IT-специалисты. Глубокие старики, но почти все люди неординарного таланта. В этом списке даже четыре Нобелевских лауреата. Из каких стран? Наших нет. Мрачно ответил адмирал Мэри Уэзер. И наших ближайших союзников практически тоже. А в остальном сборная солянка. Испанцы, немцы, французы, итальянцы, грек, португалец, венгр, финн, сербы, индийцы, филиппинцы, китайцы, вьетнамец, бразильцы, японец. Всего на данный момент точно установлены 17 государств, некоторое количество граждан которых через какое-то время после встречи с упомянутым вами лицом резко сократило или вообще прекратило контакты с внешним миром. Сократило? Удивленно переспросила госпожа президент. Как это? Один из приглашенных, японский физик и Нобелевский лауреат Тасихида Кабаяси, очень привязан к своей младшей дочери и внучке, а не к нему. Раньше он и семья дочери проводили вместе почти каждые выходные. Но 4 месяца назад он сообщил дочери, что записался на новый экспериментальный медицинский курс, который продлится около полугода. Так что встречи придется отложить до его возвращения. Зато он будет звонить им каждый день, и он звонит. «Удалось установить, откуда?» Элис хищно подалась вперед. Но директор ЦРУ тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет. Аппаратура показывает, что сигнал генерируется прямо на ближайшей к телефону дочери, передающей станции сотовой связи. Чего, как вы понимаете, быть не может». Госпожа президент разочарованно откинулась на спинку кресла. «А...» «Сколько привлекли сами русские?» — спросила она спустя некоторое время. Адмирал Мариозер едва заметно вздрогнул. Это был едва ли не самый неприятный вопрос. Неприятный, в первую очередь, потому что ответа на него, способного удовлетворить госпожу президента у директора ЦРУ, не было. Ммм... Точные цифры нам установить не удалось. Косвенные же оценки аналитиков, разница от нескольких сотен до... «Нескольких тысяч». «То есть...» — ошалело возрилась на него Элис, а затем в ее глазах полыхнул огонь. «Да чем вы там вообще в Ленгли занимаетесь, адмирал? Анонизмом?» Мэри Уэзер зло сверкнул глазами в ответ. «Мы отслеживали в первую очередь действующих ученых и инженеров. Да и то не всех, а только тех, кто был наиболее известен, либо работавших в наиболее крупных КБ и институтах. В крайнем случае, наиболее перспективных студентов и выпускников. А про стариков никто не думал. «А надо бы!» — снова заведясь, рявкнула госпожа президент. «В конце концов, если о технологиях омолаживания мы узнали только вот из этого письма...» Элис хлопнула ладонью, полежавшей на столе распечатки. «То о том, что медицинские технологии инопланетян далеко обогнали земные, было известно сразу. В конце концов, айзенкранцы именно на них и зарабатывали...» Она шумно вздохнула, а затем с тоской произнесла. «Ну как же так, адмирал? Как же так? Неужели у вас в окружении этого никого не было? Ни за что не поверю!» «Был», — угрюмо отозвался Мэри Уэзер. «Был, но...» — адмирал вздохнул. «Его также отслеживали по остаточному принципу. Он ведь уже давно отошел от дел». «Да и наши возможности работы на территории России, как вы сами знаете, весьма невелики!» Госпожа президент злобно сверкнула глазами, но ничего не сказала. «А что тут говорить? Предшественнички изрядно постарались. Просрать все, что только можно, это надо было умудриться. Ведь все же методики отработаны и давно. Еще с испаноамериканской, то есть с конца позапрошлого века. Подкупить, разорить, расчленить и все!» На месте страны-конкурента территория Техас начала XIX века. Вестерны смотрели? Вот-вот, нечто подобное. И если уж эта страна чем-то важна и нужна, сделай из нее лучшего, а главное, сильно-сильно зависимого, впрочем, потому и лучшего, друга. Как? Тоже понятно. Вон та же Англия упорно и мужественно аж два раза воевала за свою империю с Германией. И даже с нашей помощью в конце концов победила. Но их империя, да-да, та самая, над которой никогда не заходит солнце, почему-то внезапно оказалась не у немцев, и не у них самих, а у нас. Даже если какие-то ее части типа Канады и Австралии все еще формально считаются доминионами британской короны. И при этом англичане до сих пор продолжают толдычить о нерушимом англосаксонском единстве. Почему ничего из этого не было сделано? Почему? Почему одну из мировых держав... Страну с тысячелетней историей и гигантским промышленным и технологическим потенциалом, уже не раз доказавшую всем собственную устойчивость и способность подниматься после самых чудовищных падений, принялись просто тупо грабить, как какую-нибудь Гватемалу, Заир или Украину. И Элис нестерпимо захотелось вслух произнести те два слова на русском языке, которые приписывались как раз одному из министров иностранных дел России. Примечание. Смотри пресс-конференцию от 11 августа 2015 года. Во времена ее студенчества они были настоящим всемирным мемом. Но она, пусть и с трудом, смогла удержаться. «Хорошо, адмирал. Я назначаю заседание Совета национальной безопасности через два часа. В узком составе». Подчеркнуто выделив голосом последнее предложение, произнесла она. «Но...» — вскинулся было директор ЦРУ. «Я сказала в узком», — рявкнула госпожа президент. «Обо всем произошедшем заинтересованных лиц проинформируете вы и господин вице-президент, а на заседании никаких посторонних». Адмирал еще с минуту молча сидел напротив Элис, похоже, напряженно размышляя, «стоит ли что-либо говорить?» Но затем, так ничего и не произнеся, наклонил голову и, поднявшись, все так же молча покинул овальный кабинет. Пока Мэри Уэзер шел узкими коридорами Белого дома, в его голове крутились варианты дальнейших действий. Эта католическая сучка, похоже, закусила у дела. В принципе, варианты того, как действовать в подобном случае, уже были проработаны. В конце концов, Америке не привыкать терять своих президентов. И из-за убийц-одиночек, как случалось с Линкольном, Гартфильдом, МакКинли и Кеннеди. И вследствие болезни как произошло с Гаррисоном, Хардингом или Рузвельтом. К тому же сейчас у них, так же, как и на последнем сроке Рузвельта, все полностью готово для быстрого перехвата власти нужными людьми. В конце концов, не зря Элис Эстебан уговорили взять себе именно этого вице-президента. Но, похоже, для столь радикальных решений просто не осталось времени. После получения письма от Мануэля Кастельса видного социолога, бывшего профессора Калифорнийского университета, что в Беркли, и одного из гуру современной социологии, события совершенно точно понесутся скач. Так что даже кратковременный паралич управления, который непременно наступит в случае смены президента подобным образом, может крайне негативно отразиться на шансах страны получить от изменения ситуации хоть какие-то выгоды. Ибо, откровенно говоря, ситуация виделась крайне дерьмовой. Потому что, несмотря на все усилия в начале текущего века, систему, обеспечивавшую Америке дальнейшее экономическое доминирование, создать так и не удалось. Нет, кое-что получилось. Те же Канада, Австралия и Мексика давно уже являлись по существу даже не придатками, а составной частью экономики Большой Америки. Но, например, с Европой случилась досадная осечка. Да и транстихоокеанское партнерство, поначалу также задававшее нужные США правила игры, Хитрые азиаты смогли тихой сапой переформатировать таким образом, что теперь никто не мог до конца разобраться, то ли это всякие Тайвань, Филиппины, Индонезия и так далее, как это и задумывалось, по-прежнему кормят США, то ли теперь США кормят Индонезию, Вьетнам и Филиппины. Нечто похожее произошло и с ВТО. Впрочем, и упомянутая высшая экономика Большой Америки также держалась не столько на экономических реалиях, сколько на убежденности истеблишмента тех же Канады и Австралии, в том, что США — самая сильная держава мира, и что вместе с ней им ничего не страшно. Примечание. Канада, например, в 2016 году полностью избавилась от своего золотого запаса и теперь формирует свои валютные резервы только на основе резервных валют, в основном и в первую очередь доллара США. Но как только до всех дойдет, что доллар уже не обеспечивается самой сильной армией мира, раздутый финансовый пузырь с оглушительным треском, лопнет. И адмирал совершенно не исключал, что при неблагоприятном развитии ситуации у страны не окажется денег на содержание даже такой армии, которая сможет противостоять хотя бы той же Мексике. Или что страна вообще сохранится. СССР в его организации тоже когда-то называли твердой целью. Так что оставалось только сжать зубы и терпеть, стараясь удержать эту взбесившуюся католичку от совсем уж одиозных поступков. Что было очень непросто. Потому что президент Соединенных Штатов Америки госпожа Элис Эстиван была чертовой идеалисткой. Заседание Совета национальной безопасности прошло бурно. Никаких выигрышных вариантов действия выработать не удалось, поэтому было принято решение действовать по шаблону то есть настаивать на срочном созыве международной конференции, на которой быстренько сколотить группу поддержки из сателлитов, союзников и колеблющихся, пообещав им все, чего только они захотят. А потом уже выступать от имени всего мирового сообщества или всего цивилизованного мира, в зависимости от того, насколько крупной окажется группа поддержки. Шаблон — это, конечно, не очень хорошо, но ничего больше в головы так и не пришло. Впрочем, до сих пор шаблон ни разу не давал осечек. Почему же сейчас должно быть по-другому? Следующие несколько дней все были сильно заняты. Госпожа президент воодушевленно вещала с экранов и моталась по разным международным организациям, в той или иной мере находящимся под контролем США, организуя многоголосый хор, требующий сделать появившийся шанс достоянием всего человечества. А госсекретарь метался по миру, где кнутом, где пряником, сбивая шакалью стаю поддержки что тоже было очень непросто. Все понимали, что ситуация изменилась, и кроме непоколебимо русофобных прибалтов, со всеми остальными пришлось повозиться. Даже поляки проявили некоторую строптивость. А между тем по планете кругами расходились самые дикие слухи. Нет, информация о том, что инопланетяне, год назад устроившие фейерверк в небесах, различимый даже в любительские телескопы, а кое с каких точек даже и невооруженным глазом, наконец-то вышли на контакт с Землей, было объявлено вполне официально. А немного позже он объявил, что собирает грандиозную мировую конференцию для выработки согласованной позиции планеты Земля. Но это никого не успокоило. Людям вообще свойственно не доверять властям. Но где вы видели государство, в котором благожелательно относятся к своим депутатам и чиновникам? Всем же известно, что они все поголовно воры, бездельники и вообще моральные уроды. Примечание. По поводу отношения демократичных европейцев к собственным, несомненно, честным и порядочным, куда уж российским, депутатам приведу такой факт. Во время поездки автора в Лондон, в момент, когда туристический автобус проезжал мимо зданий британского парламента, экскурсовод выдал такой перл. В 1604 году римский католик Гай Фокс заложил в подвале парламента пороховую мину, с помощью которой он собирался взорвать членов парламента и короля во время выступления последнего в парламенте. Англичане до сих пор называют Гая Фокса единственным человеком, проникшим в парламент с честными намерениями. Так что нервозность только росла. Тем более, что, как обычно, нашлось немало тех, кто попытался воспользоваться ситуацией, чтобы как минимум напомнить народу о своем существовании, а как максимум половить рыбку в мутной воде. «Еще денек, и пора закрывать лавочку, Билл! Точно тебе говорю!» — нервно произнес худощавый мужчина невысокого роста с кудрявыми волосами. «А то заметут!» «Да что ты, Айзек!» Удивился, сидевший за монитором чрезмерно полный мужчина с рыжей растрепанной бородой, в которой запутались крошки пиццы. Только-только самый урожай пошел. Вот поэтому я и говорю: еще денек, хмыкнул низкорослый. Максимум два, больше опасно. Да с чего бы это? Ухмыльнулся рыжебородой, после чего нагнулся и достал откуда-то из-под монитора пакет чипсов. Распечатав его, он извлек из упаковки солидную жменю содержимого, бросил ее в рот и, захрустев, беспечно махнул рукой в сторону монитора. «Тут всё прикрыто надёжно. Я через три маски работаю. Вывод денег тоже многоуровневый. К тому же ни одну карту мы не используем дольше, чем три дня». «Все эти твои маски настоящим профессионалам на один зуб». Вновь посерьёзнев, отозвался его собеседник. «Да с какого хрена нами вдруг вот так сразу начнут заниматься, эти твои настоящие профессионалы?» Удивился его компаньон. «Недели две у нас точно есть». «А с такого, что сейчас все агенты землю роют, чтобы успеть накопать хоть что-то, помимо того, что уже известно до начала международной конференции, и они могут посчитать, что мы что-то знаем или имеем какой-нибудь контакт. А мне совсем не хочется попасть им под горячую руку». «Это да», — кивнул Рыжебородый. «С федералами столкнуться не хотелось бы». Он с сожалением покосился в угол экрана, где был установлен счётчик посещений, в настоящий момент крутившийся как сумасшедший, и склабился. «А, жаль! Народ на наш сайт уже просто толпами ломится!» Он покачал головой. «Всё-таки ты классно придумал! Эти придурки на телевидении со своими россказнями, о помолодевших благодаря инопланетянам стариканах нам такую бесплатную рекламу сделали!» «Мне тоже жаль!» С сожалением отозвался Курчавый. «Эх, если бы...» Но что было бы, если бы? Рассказать товарищу он так и не успел. Потому что хлипкая входная дверь в полутемную коморку, которая и являлась штаб-квартирой солидной компании под названием Alien Medical Technology INC, предлагавшей уникальные услуги по лечению и омоложению на основе новейших инопланетных технологий, с грохотом вылетела из косяка, выбитая портативным тараном. И внутрь ввалилось несколько спецназовцев в черных комбинезонах, бронежилетах, и шлемах с забралами из поликарбоната. «Лежать! Руки за голову! Не шевелиться! Лежать!» заорали они, опрокидывая собеседников на пол. Курчавый отреагировал практически правильно, послушно рухнув на пол и не столько забросив руки за голову, исполняя команду, сколько просто прикрывая руками затылок. А вот Рыжебородый растерялся и затупил, вследствие чего получил коленом в живот и рукояткой пистолета в лоб. Если второе действие на нем никак не отразилось, то первое привело к тому, что его возмущённое подобным обращением пуза бурно отреагировало. «Фу!» — скривился старший группы захвата. «Ну и навонял, урод!» После чего мазанул пальцем по кнопке пульта управления рацией. «Чисто!» Спустя несколько мгновений в проёме выбитой двери показался лащёный тип в дорогом костюме. Окинув открывшуюся его взгляду картину, он зло сплюнул на пол. «Чёрт! Опять пустышка!» после чего повернулся к старшему группы захвата. «Допросите да на всякий случай, а потом передавайте полиции. 99 из 100 — что это не наши клиенты». К международной конференции Америка подошла во всей своей славе и блеске. Усилия госпожи президента, государственного секретаря и остальных членов кабинета, а также еще нескольких сотен толкачей, то есть специальных представителей из числа наиболее влиятельных сенаторов, конгрессменов и бизнесменов, а также просто влиятельных ньюсмейкеров типа известнейших журналистов, телеведущих, актеров, спортсменов, моделей и медийных лиц международных организаций типа МВФ, ЕС и даже WWF, привели к тому, что подавляющее большинство участников предстоящей конференции прямо или косвенно высказали поддержку позиций Соединенных Штатов, заключавшейся в том, что контакты с пришельцами — это дело объединенной земли, но никак ни одного единственного государства. Примечание. WWF – World Wildlife Fund – Всемирный фонд дикой природы. По некоторым оценкам, является одним из проектов Бейдельбергского клуба. Впрочем, Элис Эстебан этим не слишком обольчалась, понимая, что данная поддержка – результат не столько их действительно впечатляющих усилий, сколько странной пассивности русских практически никак не отреагировавших на толстые и не очень намеки большинства других стран. Ну, из числа значимых, конечно. И это сильно напрягало. Руководство этой суровой страны за последние два с лишним десятилетия никогда не демонстрировало подобной пассивности. Даже оказавшись в самых негативных, кризисных и тяжелых ситуациях, когда всем казалось, что проиграно все, что только можно, и ничего не остается, кроме как сдаться и смиренно принять все условия мирового сообщества, русские продолжали отчаянно сопротивляться, упорно атакуя вроде бы монолитные стены санкционных бастионов и тщательно выстроенные казематы отчуждений мирового сообщества. И как это ни странно, в большинстве случаев разворачивали такие ситуацию в прямо противоположную сторону. В остальных просто проигрывали. Не так уж и много куда меньше того, на что рассчитывали инициаторы атак, и на порядок меньше, чем проиграли бы, сдавшись, даже путем присоединения ко всему мировому сообществу. А поскольку, несмотря на смену большинства главных медийных лиц, у власти по-прежнему оставалась одна и та же сплоченная команда, это могло означать, что у них есть в рукаве какие-то непонятные козыри. Конференция началась бурно. Русские выступили с крайне странным заявлением, суть которого заключалась в том, что, несмотря на все громогласные обвинения, они совершенно не претендуют на роль представителей всей земной цивилизации, а всего лишь выступают посредниками в деле установления контактов с представителями галактической цивилизации. Причем даже на эту роль они никогда не претендовали. Типа просто так получилось. Сами же они собираются сосредоточиться исключительно на тех проблемах, которые стоят перед их собственным государством и его гражданами. После этого напряглись не только американцы, а вообще все. Особенно ситуацию обострило то, что самих инопланетян пока так никто и не видел. Хотя сомневаться в том, что они есть и собираются участвовать в конференции, не приходилось. И не только благодаря письмам профессора Кастельса, которые, как позже выяснилось, получили главы всех без исключения стран-членов ООН. Но и потому, что сам профессор, считавшийся в настоящий момент среди широкой публики гуру по пришельцам, но не бывшего же президента России раскручивать в этой роли, и также участвовавший в конференции, но как частное лицо, не входящее ни в одну из делегаций, заявил об этом публично. Более того, он подтвердил это и в личных встречах, в которых не отказал никому, от президента США до премьер-министра Республики Фиджи, уделив и первой, и последнему ровно по 10 минут. Потому что, к моему сожалению, график моих встреч на конференции не позволяет мне большего. Впрочем, и представителям инопланетян он считаться тоже отказался. Хотя во время встречи с госпожой президентом США, несмотря на все ее раздражение, ему были сделаны на это крайне многообещающие намеки. Вследствие чего многие из присутствующих совершенно перестали понимать, что происходит. Несколько выступавших из числа функционеров международных организаций, выпущенных дирижирующим данным собранием генеральным секретарем ООН господином Мабуту Чомби, с которым плотно контактировал госсекретарь, отработали свои роли довольно нервно, потому что русские никак не отреагировали на весьма жесткие наезды, после чего состоялось выдвижение кандидатов в объединенный комитет, призванный представлять объединенную Землю при контакте с инопланетянами, повергшая всех в шок, потому что русские отказались от участия в данном комитете. Вежливо, это русские-то, заявив, что поддержат любые решения данного комитета, не влекущие ограничения естественных прав и свобод граждан. И у госпожи президента Соединенных Штатов Америки засосала подложечкой. Впрочем, сдаваться она не собиралась. Госсекретарь дал отмашку Мабуту Чомби, и генеральный секретарь ООН тут же объявил перерыв на консультации. Следующие полтора часа прошли в непрерывных переговорах с наиболее влиятельными союзниками и мозговых штурмах, перемежаемых попытками выдавить из русских хоть какую-то информацию. Именно ее катастрофически не хватало. Эх, если бы дело происходило в Нью-Йорке. Элис Эстебан была уверена, что проходи конференция на территории ее страны, ей хватило бы решимости действовать жестко, без оглядки на любые договоры и традиции. Но, увы, с местом проведения этой конференции пришлось пойти на компромисс. А после перерыва все стало сыпаться. Вслед за русскими своих представителей из комитета отозвали китайцы. Почти сразу же за ними о самоотводе заявила Германия. После некоторого колебания за ними последовали Франция и Италия, затем Япония. После чего почти сразу же свои заявки сняли еще около двух десятков более или менее значимых государств. От Индии и Бразилии до Греции и Финляндии. И это при том, что их кандидаты и так были на вторых ролях, не имея особенных шансов на избрание. Так что, когда Мабуту Чомбе объявил, что слово для выступления предоставляется госпоже президенту Соединенных Штатов Америки, Элис сохватила жуткое ощущение, что эта трибуна станет ее эшафотом. И самое страшное — не только ее, но и всей Америке. На этот раз шаблон не сработал.